Глава 1046. Резонанс. озарения. После рассказа Сыхаяна Ван Боло теперь иначе смотрел на пребывающие в сферу силуэта. Почему-то происходящее напомнило ему о колбища звезд. В сравнении с ним это место было не таким уж и странным. Мир, созданный из бумаги, и населявший его бумажные люди, пожалуй, ничего более причудливого он в своей жизни не видел». Несмотря на это, по масштабу и таинственности творящиеся здесь во много раз превосходило то, что он видел на кладбище звезд, казалось, что планету Фотом пронизывала мистическая аура, и сейчас она достигала своего пика. 89 экспертов звездного домена. С таким количеством они не уступают по силе любому из двух святых доменов. Причем это явно не простые практики звездного домена. Насколько я могу судить, никто из них не уступает по силе наставнику. Сердце Ван була захлестнула волна удивления. Превратившись там в настоящий шторм. Хоть патриарх бушующее пламя уступает старшему брату Чэнь Цензе, он все равно находится на пике звездного домена. Старик стоит в одном ряду с сильнейшими экспертами бесконечного дао домена. Что до старшего брата, его уже нельзя считать практиком стадии звездного домена. Возможно, он скрывает какой-то секрет, позволивший ему в прошлом убить божественного императора на стадии вселенной. Здесь собрались почти 90 экспертов уровня его наставника. Такая ужасающая сила могла потрясти весь бесконечный Даодомен, даже если они всего лишь проекции. Очевидно, в его положении он не мог знать истинного положения дел, хотя увиденного было достаточно, чтобы понять, почему бесконечный Даодомен признавал планету Фатум. Ван Бола рассматривал острова, пока его взгляд не остановился на одной из проекций. Она вроде ничем не отличалась от остальных, только ее покрывала сильнейшая репь. Словно этот практик обладал внушительными размерами, но немыслимым усилием воли уменьшил проекцию до более приемлемого вида. Такая концентрация массы не могла не вызвать искривление пространства, к тому же из-за этого его тело то становилось иллюзорным, то реальным. Благодаря этому Ван Буэлэ углядел у него на голове рог, похожий на те, что красовались на головах гигантов с фрески третьего этажа алтаря. К тому же было в его ауре что-то неуловимо знакомое. Ван Буэлэ задумчиво склонил голову, но тут в его разуме вновь раздался голос Сыхаяна, Не дав как следует проанализировать это чувство. Если судить по прошлым дням рождения преподобного, последние 10 островов алтаря предназначены для избранных, кто пройдет испытание. Другими словами, те, кому удастся победить, получат право войти в сферу и присоединиться к всемогущим практикам в праздновании дня рождения преподобного. Дедушка-наставник сможет какое-то время постигать свои методы культивации и божественной способности, ибо перед началом испытания по традиции проводятся дебаты. Ван Була кивнул и уже хотел что-то сказать, как вдруг из сияющей сферы раздался смех. Смеялся сидящий на вершине алтаря преподобный Тяньфа, облака в мире сферы рассеялись, землетрясение прекратилось, его смех напоминал мягкий бриз, успокаивающий сердца всех, кто его слышит. Теперь все увидели на вершине алтаря старика в сером халате с длинными волосами мышины серого цвета и взглядом далеким от мирских страстей и желаний. В его глазах, глубоких словно само звездное небо, таилась мудрость. Старик с улыбкой заговорил со всемогущими экспертами, прибывшими на его день рождения. Рядом с ним возник еще один старик в скромном наряде. Сгорбившийся, выставив перед собой руки, он низко склонил голову. В такой позе он напоминал раба, вот только от него исходили эманации звездного домена. По силе он ничуть не уступал собравшимся на островах проекциям. Ван Була изучающе посмотрел на этих двоих. Хоть никто не слышал разговора внутри сферы... Доносящиеся оттуда смех и мягкая энергия действовали на разум, подобно очищающему пламени. Словно беседа всемогущих внутри сферы света влияла на небо и землю и таила в себе частичку Дао. Все, кто находился поблизости, чувствовали ее воздействие на себе. Ван Буэлла не стал исключением. Постепенно его естество погрузилось в какое-то необъяснимое одухотворенное состояние. Практики на 39 левиафанах тоже чувствовали мир и покой, погрузившись в схожий транс. Это состояние словно усиливало божественное сознание и проницательность практика, позволяя во время медитации видеть следы ранее незримых естественных законов. Особенно сейчас, пока в сфере старик беседовал с проекциями всемогущих практиков, сконцентрированное здесь множество естественных и магических законов кружились в грандиозном танце, благодаря усиленному восприятию стало возможно ухватиться за следы этих законов. Разум Ван Болек к примеру, полностью погрузился в духовный транс, Стоило ему закрыть глаза, как перед мысленным взором возникли не практики, а 91 гигантский источник света. Самый крупный в центре казалось бы всего сущего, тот, что поменьше рядом с ним, скрывал в себе естественный закон. От него расходились тончайшие нити, эти дао-нити сверкая таинственным светом растворялись в пустоте. Их окружало 89 источников света, каждый переполняли естественные законы, они влияли на всю округу. Отчего казалось, что естественным законам нет ни начала, ни конца. Ван Боулэ и другие практики тоже были огоньками на самом краю этого сияющего калейдоскопа. Среди танцующих нитей они напоминали маленькие черные дыры, которые поглощали частички естественных законов. Среди них особенно выделились девять огней. Они быстрее всего поглощали частицы естественных законов, постепенно расширяясь и становясь ярче. Одним из них был Ван Боулэ. Он сразу заметил разницу между собой и подавляющим большинством практиков. Не ускользнули от его внимания и восемь более ярких огней. Те тоже заметили его. Правда, сейчас было не время думать о восьми огнях. Окинув их взглядом, Ван Буэлэ выбросил их из головы и сосредоточился на постижении естественных законов. Сперва он взялся за свой собственный закон огня. Среди мириад нитей было много тех, что относились к этой стихии. Он начал один с другим втягивать их в себя. После слияния в его голове появлялись божественные способности этого естественного закона. Все они были связаны с пламенем. Получая них озарение, он все лучше и быстрее постигал естественный закон огня. Это никак не улучшало его культивацию, однако его понимание отразится на его боевой мощи и резонансе с естественным законом огня. За короткое время проклятие пламенеющего духа Ван Болы стало по меньшей мере в два раза сильней. Это же относилось и к остальным божественным способностям. Словно на них снизошло благословение. В этом крылось главное преимущество резонанса с естественными законами. Чем выше уровень планеты и слияния, тем выше сила и качество резонанса. К примеру, огненный естественный закон в самой слабой планете создает лишь 10% резонанс, это предел. Древняя планета огня способна дать 80%. Что до естественного закона да у планеты, только с ними возможно полное единство между человеком и естественным законом. Это высшая точка резонанса. После такого можно сказать, что практик поистине овладел естественным законом. Разумеется, тогда его сила многократно возрастет. Ван Буэлэ с радостью заметил, что резонанс естественным законом огня достиг 60%. Он не собирался останавливаться. Правда, вскоре выяснилось, что кружащие вокруг нити медленно втягивались обратно в источник света. Когда они полностью растворятся, в нем, все закончится. Огонек, коим был Ван Буэлэ, едва заметно сверкнул. Теперь ему было мало простого поглощения нитей, он хотел быстро достичь более высокого резонанса. И для этого существовал всего один способ. В следующий миг Ван Болы положил гласные источники яркого света вдалеке.